Глава 44. Элина. Мама, сколько это цветочков? Дотошно спрашивает Мия, перебирая пальчиками бутоны белых роз. Рядом с букетом на полу выставлено ещё десяток похожих. После свадьбы наш дом напоминает цветочный магазин. Дочь расхаживает среди этого великолепия в тёплой пижамке с Санта-Клаусами. Ох, не знаю, отвечая, прикрывая глаза, спросил папа. Руслан награждает меня скептическим взглядом, который я устало игнорирую, потому что моя голова раскалывается на две части. В последнее время это случается всё чаще. Пап тянет меня, отыскивая новую жертву для бесконечных вопросов. С каждым днём я вижу, как она всё быстрее становится взрослой. Мы с тобой вечером посчитаем, отвечает Руслан, падая ко мне на диван и поглаживая внушительный животик. Беги, Кольки Викторовне, тебя ждут блинчики на завтрак с клубничным вареньем. Вежи дочь. Именно Карамелька. Маленькие босые ножки топают в сторону коридора, а я наконец-то приоткрываю глаза. Спасибо, проговариваю и задерживаю дыхание, когда Руслан нежно целует мою ладонь. Как ты себя чувствуешь? спрашивает обеспокоенно. Может, в следующий раз съездим? Нет, отвечаю, округлив глаза. Боль как рукой снимает. Зная своего мужа, боюсь, что он отменит сегодняшнее посещение к врачу, а я ждала его почти 2 месяца. Скоро нам скажут, пол наших малышей, то, что их будет двое, мне сообщили ещё на первом приёме. А вот раскрыться наши малыши никак не хотят. Если честно, в тот день я была в таком невообразимом шоке, что всё дорогу от клиники до дома просто хранила молчание. будто язык проглотила. Руслан начал переживать, что меня могли как-то расстроить или обидеть, а приехав, развернул бурную деятельность по организации пространства в новой детской. Потащил меня в ту самую комнату, которую определил для будущего малыша, принялся вкрадках рассказывать о своих идеях. "Сюда мы поставим кроватку", между делом заявил. "Здесь самое логичное место, чтобы не было сквозняка". А вторую куда поставим? спросила я тихо, обняв себя за плечи. В смысле вторую. Округлил он глаза, и тут я поняла, до такой степени была ошеломлена, что так и не сообщила ему главную новость. Их двое, Руслан, с ужасом опустил глаза на живот, который скоро вырастет до неимоверных размеров. В моей голове друг за другом курсировали тысячи мыслей. Теперь всё надо умножать на 2. Две кроватки, два костюма на выписку, два стола для кормления, две шапочки, два набора первоклассника, только в двойном размере. Как я это выдержу? А ещё я в 24 года стану многодетной мамой. Я мечтала построить карьеру, но далеко не в этом направлении. Обалдеть. Всё, что произнёс мой тогда ещё будущий муж, Подходя ближе. Я в шоке, Руслан. Мы справимся? Эй, малыш, спокойно проговорил он, но в голосе я услышала невероятную радость и восторг. Обязательно справимся. Если надо, наймём няню. Ты только говори, не молчи. Крепко обнял меня так, что, кажется, рёбра хрустнули. С тех пор началась вереница событий, которые я про себя называю сверхзабота от Руслана Алиева. Он сам выбрал врача по рекомендации, тут же нанял ещё одного помощника в дом, полностью реорганизовал свой рабочий день, хотя это было сложно с учётом строительства нового спортивного клуба. А ещё в Новый год любимый мужчина сделал мне предложение. Это было так трогательно, что до сих пор, как только вспоминаю, слёзы на глаза наворачиваются. Смахиваю их незаметно, чтобы он не засёк. Тогда едем Спрашивает Руслан, заглядывая в мои глаза. Насколько возможно быстро собираюсь, захватываю папку с медицинскими документами и нетерпеливо усаживаюсь на переднее сиденье новенького внедорожника. Алиев, конечно, не продал свой любимый ультрамариновый ягуар, но автомобилем с внушительным пространством внутри для большой семьи всё же обзавёлся. Я волнуюсь, сообщаю лихорадочно сжимая папку в руках. Руслан мягко её забирает и откидывает на заднее сиденье. Мы с тобой тысячу раз обсуждали, что нам совершенно не важно, кто это будет. Кисло улыбаюсь. Я честно пытаюсь себя настроить на эту волну, но не получается, потому что я мечтаю подарить ему сына, в идеале, двух. Но я искренне буду смеяться, аплодируя судьбе стоя, если у Руслана Алиева будет три дочери. Шутка ли? Сперва порыдаю, безусловно. Железно добиваться любой цели моя нескоренимая привычка. А вот принимать поражение я пока не очень научилась. Наша свадьба была фантастической. Несмотря на белоснежное платье большего размера, я чувствовала себя счастливой и прекрасной. А ещё, ощущала поддержку близких. Рядом были наши родители и друзья. Татьяна Сергеевна, мама Руслана, обливала слезами от счастья так, что я сама после церемонии разрывелась, и жениху пришлось успокаивать всех подряд. Он вообще как-то необыкновенно изменился. А таком чутком и понимающем спутнике жизни я даже не мечтала. А Настя ухраткой пошутила, что самый лучший мужья это закоренелые холостяки. Как Ксюша себя чувствует? Спрашиваю у супруга, чтобы отвлечь себя и не гонять ежесекундно мысли о предстоящем узи. Глеб звонил Утром с ним разговаривали. Уже лучше. Отпустили домой. Слава богу. Хлопы в ладоши. Старшие Громовы тоже внезапно оказались в ожидании очередного пополнения. Но что-то летящего врача не устроило и нашу свадьбу ксюше пропустила. Для неё мы даже вели прямую трансляцию с места событий, чтобы в стенах больницы девушке было не так обидно. А, кстати, убираю незаметную саринку с чёрного пальто своего мужа. Ничего не могу с собой поделать. Мне всё ещё не преодолимо хочется его касаться. Что это за спутница была с Арсением Рудольфовичем? Я полагала, он придёт с той девушкой с концерта. Арина, кажется. Ты же знаешь, я не люблю сплетни. Снисходительно смотрит на меня Руслан. Ладно, соглашаясь, открываю окно и смачно затягиваю свежим воздухом. Мне всё время душно и жарко. Ничего не могу с собой поделать. В клинике неспешно снимаем верхнюю одежду и, взявшись за руки, направляемся к кабинету, пытаясь унять внутреннюю дрожь, но это сделать не так просто. Ноги становятся ватными. Руслан вдруг останавливается и, не обращая внимания на окружающих нас людей, подхватывает мой подбородок двумя пальцами. Чувствую на губах лёгкое мягкое касание. Тут же обо всём забываю и отвечаю на поцелуй. Возбуждение бурным потоком бежит по венам и артериям, наполняя этот момент счастливыми красками. Беременность сделала меня ненасытной, а так как никакого запрета от врача не последовало, наша сексуальная жизнь с мужем расцветает с каждым днём. Просто обожаю его тело и то, что он вытворяет со мной в постели. Никогда бы не подумала, что близость может быть настолько приятной и многообразной. Что ты творишь? Ослаблённо шепчу ему в губы, крайм глаза улавливая недовольные взгляды. До приёма было 5 минут. Решил тебя отвлечь. Улыбается и ещё раз коротко целует, соединяя наши языки. Получилось? Давлю смешок, обнимаю широкие плечи и провожаю ладошкой по короткому ёжику из волос на затылке. Получилось, Олив, причём ты, как всегда, пересторался. Отвлёк всех вокруг. Руслан невозмутимо отстраняется и открывает дверь кабинета. Помни, о чём мы разговаривали. Во взгляде читаю предупреждение, закатываю глаза. Я всё равно буду выть билугой в любом случае и полюблю этих детей вне зависимости от половой принадлежности, потому что они наши, так же, как и наша Мия. Врач привычно здоровается, измеряет давление и проводит взвешивание, затем просит располагаться на кушетке. Руслан усаживается рядом. Потому как напрягается его тело, понимая, что тоже волнуется. Для него это впервые. Пока врач готовится, несколько расшипая собственные предплечья, чтобы снова и снова удостовериться, что это не сон. Элина Рихтер Алиева, как истинная дочка генерала, добилась свою юную первую мечту и отхватила самого классного мужика, который любит рок, мотоциклы и экстрим и просто обожает свою семью. Семью, в которой уже через несколько месяцев появляются новые жители два крепких, черноволосых мальчика с умными серыми глазами. Потому что у меня не бывает по-другому.